ПАКСТОН Гибсон остановился, как бы собираясь с духом, для подъема на сцену, где стоял Пакстон. Между ними на восьми ступеньках сейчас никого не было. Все толпились за Гибсоном, предоставив ему возможность подняться первым. Пакстон должен был встретить Гибсона на сцене. Пакстону вдруг вспомнился первый его день в должности главного исполнительного директора «Идеального яйца». Он заполнял кучу бумаг для получения патента, для функционирования предприятия, сидел за столом. Он был один, он боялся, но он был свободен. Ему не надо было больше просыпаться в 6.15 утра, ехать полтора часа, чтобы целый день ходить по тюремным коридорам под крики, рыдания и зубовный скрежет заключенных. Гибсон занес ногу над первой ступенькой и опустил голову сосредоточился. Кто-то протянул руку, желая ему помочь. Пакстон не видел, чья это рука, но Гибсон оттолкнул ее. При изготовлении первого идеального яйца, официально предназначенного для продажи, трехмерный принтер сломался. Пробные яйца получались хорошо, но Пакстон поменял калибровку, и принтер вдруг остановился, обработав треть пластиковой заготовки так что получилась лишь верхушка яйцеобразного контейнера. В этот момент Пакстон понял, что совершил ошибку. Гибсон уже находился на середине лестницы. Самый могущественный человек в мире. Руки у него дрожали. Стоя рядом, Пакстон видел желтоватый оттенок кожи Уэлса. Шею, тыльные стороны кистей рук и неприкрытые одежды предплечья покрывали коричневые пятна. Пакстон почувствовал судорожное подергивание в ногах. Хотелось убежать. Хотелось ударить ногой и спустить Гибсона с лестницы. Хотелось схватить его, встряхнуть и спросить. «Знаешь ли ты, кто я? Видишь меня?» Гибсон, тяжело дыша, поднялся на сцену, выдохнул и опустил голову. Пакстон сделал шаг назад, уступая Велсу дорогу. И тут Гибсон взглянул на него. У него были глаза молодого человека. В них, помимо всего прочего, была жизнь, энергия. Так вы смотрите на человека, видите беспрестанно вращающиеся колеса и думаете, когда же они наконец остановятся. Гибсон улыбнулся, кивнул и сказал, «И как же вас зовут, молодой человек?» и протянул свою узловатую руку. Пакстон схватил ее. Непроизвольный рефлекс, вежливость. Они пожали друг другу руки. Ладонь Гибсона была холодной и влажной. «Пакстон, сэр». «Пожалуйста, Пакстон, зови меня Гибсоном. Скажи, как тебе нравится работа в облаке?» На мгновение сердце в груди Пакстона остановилось. Он сознавал это. Оно действительно остановилось. Но затем забилось снова. Он попытался сказать то, что намеревался, но слова застряли в горле. Наконец, Пакстон вымолвил. «Мне здесь нравится, сэр». «Молодец», — сказал Гибсон, кивая. Он обошел Пакстона и направился к микрофону. Приветственные крики толпы слились в рев, подобный реву водопада. И рядом с Пакстоном появилась Дакота, прижалась к нему и он ощутил ухом ее горячее дыхание. «Не могу поверить, он пожал тебе руку!» Едва слышно прокричала она. Пакстон стоял, глядя на свои ботинки. Замер на месте, замер во времени. Крик в его голове был громче крика толпы. «Цинья» Сынья вышла из трамвая, ходившего между тремя зданиями, где осуществлялось преобразование, и вошла в здание, где преобразовывалась энергия. Она по-прежнему старалась не думать об облачных бургерах, как, вероятно, не сможет думать о них до конца жизни. Пол вестибюля, как и в других зданиях облака, был из полированного бетона. Настенные экраны показывали рекламу и свидетельство клиентов облака. Отсюда начинались коридоры, ведущие вглубь здания. Здесь никого не было. Большинство помещений, в которых за сегодняшний день успела побывать Цинния, были безлюдны. Но здесь это безлюдье ощущалось как-то особо. Что-то в нем было. Она не могла понять, что именно. Возможно, это имело отношение к тому, что она, наконец, оказалась здесь, над бездной. В дальнем конце помещения стоял небольшой столик. За ним сидела привлекательная молодая женщина в голубой рубашке с волосами, собранными на затылке в округлую массу, называемую в народе «Вушкин домик», и в очках с толстой красной оправой. Женщина читала книжку в бумажной обложке. Цинния подошла к столу. подошвы кроссовок поскрипывали, и этот скрип эхом отражался от стен. Когда Циния приблизилась, женщина оторвалась от чтения. И Циния увидела, что она читает потрепанную книжку Сью Графтон «А» означает алиби. «Хорошая книжка», — сказала Циния. Женщина посмотрела на нее искоса, как будто растерявшись, как будто Цинии нельзя было здесь находиться. Циния занервничала и стала лихорадочно перебирать в уме возможные предлоги для посещения здания. Но женщина вдруг улыбнулась. «Читаю их все по пять или шесть раз, начинаю по алфавиту. Их так много, что когда начинаю перечитывать очередную книжку, уже не помню, кто что сделал». «Но это и хорошо, верно?» — сказала циния. «Для вас все как будто в первый раз». «Хм...» — женщина прижала раскрытую книжку к своей большой груди. «Чем могу вам помочь, дорогая?» «Знаете, мне надо поговорить тут с одним человеком». Глаза женщины сузились, и Цинии показалось, что, сказав это, она совершила ошибку. «С кем именно?» «С Тимом». «Тим. Фамилию не помню. Какая-то польская, одни согласные». Женщина уставилась на Цинию. Уголки рта опустились вниз. Она положила книжку на стол поднесла часы к рту и нажала кнопку на их корпусе сбоку. «У нас ситуация в отделе преобразования энергии». Цинья бросилась вперед и схватила женщину за руку. «Эй!» – закричала та, и книжка упала на пол. Цинья ухватилась поудобней и уложила женщину на пол. «Что это, по-вашему, вы делаете?» – воскликнула женщина. «Извините» сказала Циния, доставая из кармана коробочку с забытьем. Удерживая женщину одной рукой, она открыла коробочку другой, вытащила кусочек пленки, и когда женщина стала звать на помощь, вложила полоску ей в рот. Женщина прикусила палец Цинии, но через мгновение обмякла. Циния подождала, не будет ли ответа от облачных часов. Ответа не последовало. Хорошо. Вероятно, все заняты праздником. Затем часы ожили. Какого рода ситуация? Циня распрямилась и сорвалась с места.